предался религиозным, можно даже сказать, мистическим занятиям. В жизни его произошли важные, разительные изменения. Свидетельством этому не только его чтение, но и встречи его с самыми эрудированными прилатами Испании. Святой Иоанн на кресте, святая Тереза Авильская, Игнатий Лайола, Великие мистические писания, труднейшие теологические проблемы неизменно составляли основу заботы размышлений творца из Кадекеса. Результатом всего этого стал мистический манифест сюрреализма и новый иконографический период в его творчестве, о котором Мишель Топье столь удачно выразился, назвав его «долианской преемственностью». В центре этого периода было две темы — Рождество от 1949 до 1951 года и увенчавшая его Мистическая Мадонна, а после 1951 года — Страсти Господни. И это было величайшим чудом долианской изобретательности что такое абстрактнейшее и лишенное всякой пластичности погружение в вербальные конструкции религиозной антологии не иссушило глубинных источников фантастического зрительного воображения. Самое поразительное, что этот экзальтированный, отвратительный карьерист, паяц и мегаломан, как окрестили его те, кто судил лишь по поверхности явлений, променяв схоластику на кисти краски, напрочь забывают все случайные исторические суперструктуры и раскапывает погребенные где-то в самой глубине наиболее архаические наслоения, представляющие собой древнейшее наследие периодов тысячелетней давности. Таков оказался итог исследования примера мистической Мадонны, рассматриваемого не с точки зрения эстетической, а с точки зрения истории религий. Вот как выглядело бы вереница картин, если бы последовательно наложить их друг на друга. Пресвятая Мадонна, Христос, хлеб. Хлеб, как растительная эмблема зерна. Питательный зародыш — символ, подкрепленный снизу пшеничным колосом, а сверху — яйцом, связанным нитью с раковиной, и направо с гранатом, и с девственными раковинами, под риноцеронтикус протоникус, носорожьим протоном, и с его рогом, рассеченным на части. Предварительные исследования этого произведения показывают нам рождение Христа в виде зерна, которое прорастает, раздробляя на части голову Мадонны. В другом месте появляется окруженный облаками носорог в позе поклоняющегося ангела. Так вот, самое древнее религиозное послание, которое пришло к нам от наших доисторических предков, Это захоронение умерших в позе зародыша, скрючившихся в своем земляном мешке, в каком-нибудь глиняном кувшине, часто спрятанном в пещере, этого едва замаскированного символа возрождения в потустороннем загробном мире. Потом идет культ магна-матер, великой матери. уммы аммы ма. Майи, матери Будды, которая в христианской религии превратилась в Марию, чье архаичное имя не устают заново изобретать нынешние дети. То есть неизменное питающее и зачинающее начало, будь то в виде растительном, соответствующим цивилизациям аграрным, культ колоса, злака, зерна из которых прежде всего следует назвать Сивиллу, Деметру и так далее. А позднее порою культ фруктов, граната, винограда —